Полсон покачал головой. «Точно», — сказал я, — «именно так все и было, майор». Теперь пришла его очередь хмурить лоб. «Ты что, все помнишь?» — спросил он. «Ага», — сказал я, — «на меня эти ваши джедайские штучки не действуют, и еще ты ладонью по воздуху забыл провести». Мне всегда говорили, что язык мой — враг мой, и большая часть неприятностей происходит со мной именно потому, что я не способен держать своего врага за зубами. Еще мне говорили, что у меня дурацкое чувство юмора, мозг амеба и чувство такта, как у медведя гризли, проснувшегося с большого похмелья. В общем, мне про меня много чего говорили. «Что происходит?» – спросил майор у Полсона. «Процедура не подействовала». «Я вижу, что она не подействовала», – сказал майор. «Я спрашиваю, почему?» Полсон пожал плечами. И что самое удивительное, разговаривали они уже не по-английски. Это была смесь английского, испанского, французского, немецкого и, как ни странно, русского. Я не могу похвастаться совершенным знанием всех этих языков, тем более, что и говорили они именно на смеси, с весьма странной грамматикой. Однако в целом суть диалога была мне понятна. Раньше такие случаи были, — спросил майор. — Нет, — сказал Полсом никогда. — Даже на стадии экспериментов процедура следующего слова я не понял. Не давала ни одного сбоя. — Наше оборудование в порядке? — Да. — Тогда, может быть, стоит повторить? — А смысл? — что Чтобы удостовериться. Полсон вздохнул коротко и ясно, дав оценку предложению майора. Тем не менее, он снова щелкнул клавишами на выносной клавиатуре, и миллион подкованных муравьев вернулись в мою черепную коробку. Теперь уж я не стал сдерживаться. Процедура показалась мне еще неприятнее, чем в первый раз, и длилась она существенно дольше. Разговаривать после окончания процедуры они со мной не стали. Полсон посмотрел на монитор и отрицательно покачал головой. «Не вижу здесь большой проблемы», — сказал майор. Одним навсегда исчезнувшим в джунглях больше, одним меньше. Но не вернется он в город, и что это изменит? Большего шума, чем есть, мы уже не создадим. «О чем вы говорите, майор?» «О физическом устранении», — сказал майор. «Джунгли все спишут». «Вы предлагаете нам его убить?» «Да». «Эй», — сказал я, — «а как же гуманизм, человеколюбие и все такое?» «Может, сначала по-хорошему попробуем договориться?» «Дерьмо!» — по-английски выругался майор. «Он что, нас понимает?» «Попробуйте поговорить на суахиле», — сказал я. «Тогда вас точно никто не поймет. В этой части света, как минимум». «Вот не надо было мне это говорить». Майор расстроился, снова вытащил свою хреновину скабуру и меня опять вырубило.